глава первая георгий я не понимаю башка и впрямь гудит галстук душит хотя я давно ослабил узел и даже расстегнул пуговку на воротничке домой бы отдохнуть завалиться в кровати и наконец выспаться но прежде чтобы уж закрыть этот вопрос до конца можно русским языком Что конкретно случилось? Главврач клиники, в которой мы с спокойной женой проводили процедуру эко, отводит взгляд и начинает перебирать хаотично разбросанные по столу бумажки. Сказать, что мне не нравится происходящее, не сказать вообще ничего. За столько лет в большом бизнесе я научился читать людей получше всяких экстрасенсов. И то, что я считываю сейчас, обостряет мои инстинкты. Я подбираюсь на стуле, как животное, учуявшее опасность. Да, конечно, я постараюсь. Будьте любезны, у меня правда мало времени. Мы все понимаем, Георгий Святославович, и ценим вас, ведь... Давайте без всего этого заискивающего дерьма. Жестко? Может быть. Но я терпеть не могу, когда мне лижут задницу. Особенно в надежде задобрить. «Как я понял, произошла какая-то ошибка». Возвращаю нас к теме беседы. «Да. И поверьте, это первый такой случай в нашей практике. Ничего подобного раньше не происходило». Сергей Борисович вскакивает. Берёт платок, протирает взмокший лоб. «Ну и чего же ты так боишься, голубчик?» «Допустим». Сощуливаюсь я. И? Во время проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения произошел сбой. Морщусь. Я не люблю возвращаться к этой истории. Все еще не люблю, хотя с момента гибели жены и нашего неродившегося ребенка прошло уже почти три года. Моя супруга благополучно забеременела. Холодно напоминаю я. О каком сбое речь? В ходе процедуры были использованы не те образцы. Выпаливает Сергей Борисович и падает на стул, как подкошенный. Оглядываюсь на своего телохранителя, который мнется у порога, плохо справляясь с ролью, что его здесь вроде как нет. Макс глазами интересуется. Может? Скорую вызвать болезному? Перевожу взгляд на глав врача. Тот и впрямь выглядит хреново. Лицо красное, хоть прикуривай. В руках тремор. Да неужели я такой страшный? Невольно залипаю на своем отражении в небольшом зеркале, висящем по правую руку. Мужик как мужик. Ну ладно, может быть, жесткий. Непонятно, откуда взявшиеся морщины в уголках глаз и губ. Циничный взгляд. Седина. Вот это неожиданно. Наверное, мне надо почаще смотреться в зеркало. Хмыкаю. Что значит «не те»? Факт того, что я как грёбаный попугай должен повторять за горе доктором, бесит. «Не ваши». Яйцеклетка Елизаветы Игоревны была оплодотворена не вашим биологическим материалом. Приплыли. Картина Репина, блин. Переглядываемся с Максом. У меня от этого бандитского вида парня нет никаких секретов. Их просто не может быть от человека, который находится рядом с тобой в режиме 24 на 7. Надо заметить, обычно бесстрастный, сейчас он явно впечатлен видно, сказанное до него доходит чуть быстрее, чем до меня. Я правильно понимаю, что это был биологически не мой ребёнок. Всё верно. Сергей Борисович вновь проводит скомканным платком полбу. И знаете что? Его волнение вполне оправдано. За это действительно можно огрести. Все ж не самые простые люди обращаются в его клинику. Но я в таком шоке, что возмездие — последнее, что мне приходит на ум. Нет, я не то чтобы очень хотел еще одного ребенка. Скорее, это была Лискина блажь. Но к моменту аварии я привык к мысли о скором отцовстве. Я мать его переживал. Я оплакивал. Не один год. А теперь мне говорят, что... «Моего сына не существовало?» «Ну и как это все уложить в голове?» С силой растираю лицо. Встаю и иду к двери. С меня достаточно разговоров. Тут бы понять, что делать с тем, что уже выяснилось. Мысли мечутся по кругу. И прежде чем я успеваю переступить порог, у меня рождается вполне закономерный вопрос. «Так, стоп. А что с моей... моим материалом?» Резко оборачиваюсь. Красномордый док бледнеет. «Может, и впрямь скоро не такой уж плохой вариант?» «Как я уже сказал, биоматериал был перепутан. В тот день производилась еще одна процедура. У другой женщины». Один из моих топ-менеджеров в разговоре с другим как-то сравнил мой мозг с суперкомпьютером. Так вот, сейчас даже он сбоит. Трясу головой, как пёс, в надежде, что программа отвиснет. То есть вы хотите сказать, что какая-то другая женщина родила моего ребёнка? К концу предложения мой голос становится едва слышным. Те, кому со мной приходилось сталкиваться, уже в курсе, что это предвестник бури. То есть, если я ору, ситуация не критична. Если говорю тихо, все, хана. И Док, кстати, это тоже безошибочно считывает. Нет, нет, не родила. Еще. Видите ли, эмбрионы, полученные в результате оплодотворения, либо переносятся в матку, Либо креоконсервируются, так сказать, до лучших времен. С облегчением выдыхаю. Веду плечом, сбрасывая сковавшее их чудовищное напряжение. Мысль о том, что где-то там, в чужой семье, все это время рос мой ребенок, завязывает в узел кишки. Я готов простить любой косяк за одно то, что этого все-таки не случилось. Подумаешь, криоконсервация. На фоне того, что могло быть, такой поворот кажется сущим пустяком. Хотя глобально, конечно, и это непростительная ошибка. Ошибка, которая ни за что не смогла бы прокрасться в мой мир, если бы все в нем зависело лишь от меня. Тогда я не вижу проблем. Просто утилизируйте эти эмбрионы цежу сквозь стиснутые зубы. Желание позвонить в скорую сменяется диаметрально противоположным. Добить уж этого идиота, чтобы не мучился. И видно, что-то такое мелькает в моих глазах, что заставляет Сергея Борисовича вжаться в кресло. Надеюсь, мы поняли друг друга. Чеканю уже не скрывая ярости. Боюсь, это невозможно. И почему же? Я могу распоряжаться своим материалом, как мне угодно. Да, но это не только ваш материал. И к тому же, 4 месяца назад мы все же подсадили эмбрион биологической матери, и он благополучно прижился. Макс за спиной присвистывает. Я застываю посереди кабинета, сжав кулаки. Все происходящее напоминает плохое кино. Ну или кошмар. Что угодно, но не мою действительность. Это настолько не из моей жизни, что, кажется, я вот-вот проснусь, и всё исчезнет. «Кто она?» «Она?» — лепечет Сергей Борисович. «Да. Та женщина, которая...» Осекаюсь, не в силах подобрать слов. «Носит моего ребёнка?» «Да». Так, пожалуй, правильнее всего. Но ведь один чёрт язык не поворачивается сказать «это чертовое мой ребёнок». Послушайте, Георгий Святославович, нам в самом деле очень жаль. Мы только-только узнали об этом происшествии. И поскольку в практике ещё не было подобного прецедента, наши специалисты не вполне уверены, что мы имеем право разглашать подобную информацию. Сейчас нанятые нами юристы проводят анализ действующего законодательства и… «Достаточно!» — рявкую я, окончательно потеряв терпение. «Я вас услышал. Теперь послушайте вы меня. Я, конечно, не юрист, но вполне допускаю, что в обычных условиях вы гарантируете клиенту анонимность. Но это, мать его так, не вполне обычные условия. Не нужно быть юристом, чтобы понимать… Никакого права на использование моей спермы у вас не было. Один только этот факт сводит на нет всю вашу конфиденциальность. Мне нужно имя этой женщины. Это понятно? Я не могу. Это персональные данные. И опять же, конфиденциальная информация. Дайте время моим юристам. До завтра. У вас есть время. До завтра. Это ровно на один день больше, чем я готов дать этому идиоту. Собственно, я иду на уступки лишь потому, что мне и самому нужно немного времени, чтобы… Хер его знает. Свыкнуться с этой мыслью и придумать какой-никакой план действий. С другой стороны, как тут что-то придумывать, если не знаешь, с кем тебе в принципе придется столкнуться? Вдруг это какая-то совершенно безмозглая курица, которой ребёнка и на пять минут нельзя доверить? А вдруг она страшная, как смертный грех? Или у неё в роду шизофреники? В глазах темнеет. Выскакиваю в заботливо приоткрытую Максом дверь. Несусь, ничего перед собой не видя. Пока со всех ног не врубаюсь в... женщину. «Мамочки! Боже мой!» «Ты куда, мудил, такое смотришь?» — кричит не та, которую я едва не сшиб с ног, а другая. Сопровождающая, что ли, подруга или сестра. «Ну-ка угомонись!» — шикает на нее Макс. Краем глаза замечаю, как он оттаскивает брыкающуюся девицу в сторону. И снова возвращаюсь к той, кого продолжаю осторожно поддерживать под спину все это время. Это полный, совершенный идиотизм. Но я, пожалуй, впервые в жизни не могу вымолвить ни слова. Потому что она... Как бы это сказать? Так красиво, что, глядя на нее, реально отнимает дар речи. А еще она довольно высокая. Наденет каблуки, и я лишь немного выше буду. И ладно, вся такая тонкая, несмотря на беременность, которую я чувствую, потому что наши животы соприкасаются. звереть! проносится током мысль. «Отпусти меня, горилла!» — визжит девица, яростно отбиваясь от Макса. «Данаюшка Васильевна, он вас зашиб! Я сейчас... Я сейчас позову доктора! Доктор!» «Нюта, перестань. От твоего крика у меня болит голова». Морщит идеально гладкий нос. «Даная?» «Простите!» Тут же переходит на шёпот мелкая истеричка. «Так лучше!» Красивые губы Даная изгибаются, будто ей хочется улыбнуться. «Да, спасибо. Эм, вы тоже можете меня отпустить». «Ага, точно». Уже, наверное, минуты три как мог бы. Ну, разве не идиот? Думаю, вам лучше присесть. Подвожу ее к стулу. Я точно вас не ударил? Нет. Она прикладывает ладошку к животу, прислушиваясь к себе. Кисть руки удивительно узкая. Пальцы длинные. Музыкальные. С красиво подпиленными ногтями вытянутой формы. Без лака. Не знаю, какого чёрта обращаю внимание на такие мелочи. Это глупо. Может, моему закипевшему мозгу просто нужно на что-нибудь переключиться? Отсюда и это ненормальная, прямо скажем, реакция. Но ещё ведь и впрямь на какая-то совершенно необыкновенная. Даже Макс, и тот, вон, проникся. Невольно хмурюсь. «Как если бы он себе позволил больше, чем следует?» Тот влёгкую считывает мою реакцию и удивлённо вскидывает бровь. «Вот, Данаюшка Васильевна, разве не об этом я вам говорю? Совсем в столице люди озверели. Бегут, ничего перед собой не видя. Хватают?» Бросает на Макса злой взгляд через плечо. «Торопятся. И вы туда же. Разве можно столько работать?» «Всё, боитесь не успеть», — причитает девчонка, опускаясь перед Данаей на колени. «Нюта, ну правда, не стоит так волноваться. Я в абсолютном порядке. Поднимайся». «Да уж, картина, закачаешься». Видно, что девчонка благоговеет перед своей старшей подругой. Впрочем, какое мне дело до их странных отношений? «Ну всё, отомри, Астахов». Стоишь, как какой-нибудь придурок, открыв рот. Тебе вообще не додел сердечных. Убеждаю себя. А вот ведь чудо. Все равно не двигаюсь с места. «Ну что вы стоите? Загораживаете весь проход. Билетов на спектакль у нас нет. Или вам автограф?» Оборачивается ко мне Ньюта. На фоне исключительной красавицы Данаи Нюта выглядит нелепым, нахохлившимся воробьем. Но таким, что за своего птенца не побоится и на ястреба бросится. «Вот, Даная Васильевна!» Воробей лезет в безразмерную сумку. «Подпишите уж и пойдемте к врачу. До спектакля три часа. Можем опоздать к гриму, а вам еще нужно отдохнуть». Даная как-то растерянно глядит на свою фотографию потом пожимает плечами, быстро-быстро что-то на ней записывает и протягивает мне. А я, надо заметить, все еще дико туплю. Эмм… Спасибо. Пожалуйста. На спектакль и впрямь билеты разгребают за полгода. Ее улыбка выглядит извиняющейся и в то же время какой-то понимающей, что ли будто она с такой идиотской реакцией, как у меня, встречается по сто раз на дню. Даная грациозно поднимается со своего места, кивает и, обойдя меня по дуге, устремляется за своей... А хрен его знает, кем там ей доводится эта нюта. «Да отомри и уже!» — ржет Макс. Я киваю. Отбрехаться бы от него. Да как? Утыкаюсь во всученную мне фотографию. «Она какая-то актриса, что ли?» Туплю до последнего. «Ты чё, Георгий Святославович, с дуба рухнул? Это же данная Дадина. На неё все худо-бедно-толковые режиссёры молятся». «Что ж, по крайней мере, у меня есть её автограф». Хмыкаю я, направляясь к выходу. Наваждение постепенно сходит на нет, выветривается на ноябрьском морозе. Я усаживаюсь в машину и возвращаюсь в свою перевернувшуюся вверх ногами реальность.